Когда мы с Недом Пеппером вскарабкались на тот карниз, Чейнни вскочил и кинулся ко мне. «Я тебя сверну твою тощую шейку!» — кричит. Счастливчик Нед Пеппер его оттолкнул и говорит. «Нет, не позволю. заканчивай лечиться давай и седлай лошадей. Помоги ему, Фарл! А меня толкнул поближе к костру. «Сядь и сиди тихо!» — говорит. Потом отдышался, вытащил подзорную трубу из кармана и стал скалистую гряду к западу осматривать. Ничего не увидел. Сел к огню, отпил кофе из банки и стал есть бекон прямо со сковородки, руками. У них было много мяса, и на кострище стояло несколько банок. В каких-то просто вода, в каких-то уже сваренный кофе. Я сообразила, что бандиты как раз завтракали, когда их переполошил выстрел внизу. Я спрашиваю, можно мне тоже бекона? «Валяй!» — говорит счастливчик Нет Пеппер. «И кофе можешь?» «Я не пью кофе», — отвечаю. «А где у вас хлеб?» «Мы его потеряли». «Ладно, рассказывай, что ты здесь делаешь?» Я взяла кусочек бекона и стала жевать. «Рассказать я буду рада», — говорю. «Чтоб вы поняли, что я права. Вот этот Том Чейни застрелил моего папу в Форт смити и ограбил его. Забрал два куска золота и увел его кобылу. Ее зовут Джуди, но я ее здесь не вижу. Мне сказали, что Кочет Кокберн — человек закаленный. Вот я его и наняла, чтобы отыскал убийцу. А несколько минут назад я наткнулась на Чейни. Он внизу поил лошадей». Сам под арест он идти не захотел, поэтому я в него выстрелила. Если б сразу убила, в этот переплет бы не попало. У меня револьвер дал две осечки». «Бывает с ними такое», — говорит счастливчик Нед Пеппер. «Всякий раз тебя вводят в нело в кость». Потом рассмеялся и говорит. «Девчонкам-то по большинству нравится прихорашиваться. А тебя, значит, к пистолетам тянет, да?» «Мне пистолеты вообще без всякой разницы», — отвечает. Чейни как раз выносил спальную скатку из пещеры. Услышал меня и говорит. «В меня из засады стреляли, нет, Лошади фыркали, шумели, Один из тех офицеров меня и подстрелил». Я спрашиваю. «Ну как ты можешь тут стоять и так бесстыжа обманывать?» А Чейни палку подобрал, сунул в широкую расселину в скале и говорит. «Вот в этой яме клубок гремучих змей. И я тебя сейчас туда скину. Как тебе это понравится?» «Не скинешь», — отвечаю. «Этот человек не даст тебе самоуправствовать. Он над тобой главный, и ты должен поступать так, как он скажет». Счастливчик на Пеппер опять трубу к глазу поднес и оглядел гребень. Чейни говорит. «Пять минут уж давно как вышли. Я им еще чуток времени дам», — отвечает главарь бандитов. «Сколько?» — Чейни спрашивает. «Пока не решу, что хватит». Тут снизу чумазый боб кричит. «Они ушли, Нет! Я ничего не слышу. Давай лучше двигать отсюда». Счастливчик Нет Пеппер ему ответил. «Посиди там еще немного». И к завтраку своему вернулся. Потом спрашивает. «А вчера ночью это кочет с Поттером нас подкараулили?» «Его не Поттер зовут, говорю. Это Лобёв. Он офицер из Техаса. Тоже чей не ищет, хоть и кличит его другим именем». «Это у него ружье на Бизона?» Он говорит, что винтовка Шарпса. Ему в перестрелке руку ранило. «Он мою лошадь убил?» У Техасца нет полномочий в меня стрелять. Про это я ничего не знаю. У меня дома хороший адвокат. А Куинси и Муна они забрали? Эти два уже мертвые. Просто ужас было на все это смотреть. Я же прямо посреди оказалась. Вам нужен хороший адвокат? Хороший судья мне нужен. А что за диры? Старый такой мужик. Да, их с молодым убили. Обоих. Билли я видел, как подбили. Сразу понял, что не жалец. «Но думал, Задира выберется. Но он же прочный, как сапожная шкура. Жалко старика». «А мальчишку били вам не жалко?» «Ему там вообще нечего было делать. Ему я не мог помочь ничем». «Как же вы поняли, что он умер?» «Понял, да и все. Я говорил ему, не езди с нами, а потом сам на поводу у него пошел против всякого здравого рассуждения. Куда вы их отвезли?» «Клавки Макалистера». Я тебе расскажу, что он натворил у стрелки Уэгнера. У моего адвоката есть и политический вес. Тебя позабавит. Я его с лошадьми оставил, где безопаснее. Я велел время от времени постреливать. Потому как стрелять надо, чтоб пассажиры никуда особо не разбегались. Начал-то он вполне бодро, а потом дело идет, я слышу, выстрелы смолкли. Ну, думаю, сбежал наш Билли домой, мамкин супчик колебать. Боб его пошел проверить, видит, Стоит мальчонка в темноте, из винтовок нетраченные патроны выколупывает. Думал, стреляет, но так перепугался, что на крючок жать забыл. Вот какой зеленый он, как хурма в июле. Я говорю, что это не по-доброму вы к тому, кто спас вам жизнь. Нет, я доволен, что он так сделал, отвечает счастливчик Нет Пеппер. Я ж не говорю, что он падаль, я говорю, зеленый. Все детки такие в дело годятся, но, но тут же нельзя голову терять, надо за собой следить. «Вот, погляди на старика-задиру. Теперь-то он умер, конечно, но он уже 10 раз должен был умереть. Да и твой добрый друг Кочет тоже. И к нему это относится». «Он мне не друг». Фаррел Пермали тут ухнул, совсем как брат его, и говорит. «Вон они какие». Я поглядел и на северо-запад и вижу. На гребень два всадника выезжают. За ними привязанный идет малыш Черныш без ездока. Счастливчик Нет Пеппер тут вход свою трубу пустил но я их разглядела и без такой подмоги. Выехав на гребень, они остановились, повернулись к нам, и Кочет выстрелил из пистолета в воздух. Дымок из дула я увидела, не успел звук долететь. Счастливчик Нет Пеппер свой револьвер вынул и выстрелил в ответ. После чего Кочет с Ладоффом скрылись за гребнем, а следом и Малыш Черныш. По-моему, у меня вот до этого самого мига не откладывалось, в каком я оказалась положении. Я не думала, что Кочет или ладов так легко уступят бандитам. Представляла себе, как они подкрадутся по кустам и нападут на эту шайку, пока она ничего не соображает. Или же пойдут на какую-нибудь хитрую уловку, как сыщики обычно делают, чтобы бандитов приструнить. А они уехали. Следопыты меня бросили. Я совсем упала духом и впервые испугалась за свою жизнь. И рассудком вся переполошилась. «Кого тут винить? Помощника судебного исполнителя Кочета Кокберна». Пьяный дурень и пустозвон обсчитался на 4 мили и привел нас прямо к лежбищу бандитов. Вот так сыщик. Да, а когда в другой раз выпивал, зарядил мне револьвер плохими капсулями, и тот меня подвел в минуту нужды. Но мало того, теперь он меня вообще бросил в этой жуткой глухомане на милость банды головорезов, которым и на кровь собственного сотоварища-то наплевать. Что уж там говорить про жизнь беззащитной и нежеланной девчонки. Вот это в Форт Смите считают железной хваткой. У нас в округе Ел это зовется иначе. Счастливчик Нед Пеппер заорал настоящему чумазому Бобу и Хэральду Пермали, чтобы бросали свои посты и возвращались в лагерь. Оседлали и приготовили четырех лошадей. Счастливчик Нед их осмотрел, потом глянул на лишнее седло. Оно лежало на земле. Старое, но красивое. Плющенным серебром отделано. Говорит. Это седло Боба о том Чейни ему. «Мы лошадь Боба и потеряли». «Это ты ее потерял», говорит бандитский главарь. «Расседлывай эту серую и седлай ее Бобу». «На серой я езжу», отвечает Чейни. «У меня на тебя другие виды». Чейни взялся расседлывать серую и спрашивает. «Я вторым за Бобом поеду?» «Нет, слишком риск велик для двоих на одной лошади, если дело дойдет до погони». «Доедем дома». Я за тобой пришлю Карла со свежей лошадью. Я хочу, чтобы ты тут остался ждать, с девчонкой. Уедешь отсюда еще до темно. Мы едем на старое место. Там и встретимся. А мне так не нравится, заявляет Чейни. Давай, нет, я с тобой поеду. Лишь бы отсюда убраться. Нет. Сюда исполнители эти придут. Они прикинут, что мы все уехали. Я говорю. Я тут одна, с Томом Чейни, не останусь. А счастливчик Нет Пеппер мне отвечает. «Только так будет, как я сказал». «Он меня убьет», — говорю я. «Сами же слышали, грозился. Моего отца убил, а теперь вы ему дадите убить и меня». «Ничего подобного он не сделает», — отвечает главарь бандитов. «Том, знаешь переправу у кипарисовой развилки рядом с бревенчатым молитвенным домом? Знаю это место. Отвезешь девчонку туда и оставишь. Потом мне». приночуешь в молитвенном доме». Там в двух милях выше по ручью живет один болван. Фленаган зовут. У него есть мулы и он тебя до проводит. Он не говорит и не слышит, зато умеет читать. Писать обучено? — Да, — отвечаю. Отпустите меня сейчас, пешком. Я сама выберусь. — Не, так не годится. Том тебе худо не сделает. Ты меня понял, Том? Если девчонка пострадает, не получишь своей доли. — Чей не говорит. — Фаррелл. «Давай я с тобой поеду». Но фарел Пермали только расхохотался, да заухал совой, вот так. «Ох! О! О! О! Тут настоящий Чумазый Боб подходит, и Чейни давай умолять, чтоб его пустили на лошадь. Чумазый Боб говорит «Нет». Братья Пермали, как дурачки малолетние, теперь соединились, и никакого разумного ответа Чейни от них не дождался. Хэральд Пермали всякий раз его перебивал какими-нибудь насмешками. Животных изображал. То свиньей захрюкает, то козлом заблеет или овцой. А Фаррелл над таким развлечением только хохотал допросил да просил. «Еще, Хэральд, козла покажи!»